У старого вяза топтался один конь на привязи, рыжий конь харунжего. Девица как глянула на коня, забилась на руках, ноя, вскрикивая. — Конь, рыжий, конь рыжий! Пусти, пусти! Экэ! Что тебе, мой конь рыжий? Девица выскользнула из рук, как щука, лопочет. — Боженька, боженька! Экэ, господи, прости! — Я за войну на всех мостях поездил, язви ее в душу. Сколько коней хануло подо мной, а я... Батальонщица пятилась, пятилась, запнулась о мертвое тело. Отупело взглянула на отрубленную голову подруженьки. И, ойкнув, раскинув руки, упала навзничь лицом к небу. Но и подскочил к ней, глаза зажмурены, зубы стиснуты и ни звука. Присев на колени, подсунул руку под спину, глядит в лицо и как будто чем прожгло душу. Понять не может. Экая, а? Ах ты, язва сибирская! Стянул зубами шестяную перчатку с руки, зачерпнул горсть снега и давай тереть лицо, чтобы очнулась. Нет, не приходит в себя. Не умерла ли? Давай потряхивать на левой руке. И девица протяжно охнула. Но слава Христе живая. Коня стервенелу бил копытами и, мотая головой, всхрапывал карие глаза на рыжебородого Ноя с ношей в руках. Ной не сумел бы ответить даже на страшном суде. Почему он, бывалый казак, повидавший тысячи смертей, Жестоко рубивший врагов на позиции, вдруг размягчился, подобрал батальонщицу и, мало того, поехал с нею на коне не полем недавнего сражения, где еще были казаки, солдаты и матросы, подбиравшие оружие раненых и убитых, ошкуривающие неостывших лошадей. Он мчался с нею бездорожьем, чтобы никто не встретился, и когда она пришла в себя от тряски, усадил ее впереди, придерживая одной рукой, и так подъехал Гатчин. «Куда ты меня? Домой везу. Боженька, то-то, боженька!» «Командирша наша, Юлия Михайловна, мы были с ней у вас в понедельник, помните? Она так уверилась, что ваш полк начнет восстание, и мы все верили ей. А вышло так страшно, жутко!» Разгром, полный разгром. И, прижимаясь к ною, пулеметчица взмолилась. Не отдавайте меня матросам, ради бога. Тихо, людностью едем. И так сколько кружил. Мне страшно, страшно. Как не страшно, коль смерть на плечах сидит. Может, проскочим. Батальончица притихла, жмется к ною. А вот и каменные ограды вокруг Белого дома. Заехал в ворота, спешился, снял землячку, посадил на крыльцо, завел коня в пустующий гараж, привязал там и повел пленницу в каменный Белый дом под железным укрытием с тремя трубами, из которых давно не пахло дымом. — Как тебя звать, землячка? — спросил Ной, когда провел батальонщицу в свою комнату. «Дуня? Ладно, меня Ноем зовут. Васильевичем кличут. Сейчас под шурую печку, тепло будет. Куда запропастился ординарец? Я, кри его. Болят ноги-то? Три. Пальцы-то побелели. Сам видел. Разуйся и три. Без стесненьев». «Без стесненьев!» — вздула покусанные губы пленницы. «Сколько девчат порубили и без стесненьев!» «Само собой, рубили!» — поддакнул Ной, разжигая печку. «Спрос надо вести с тех социалистов, которые закружили ваш батальон. Наш батальон дрался с немцами. Может, вы так не бились, как мы? Отсиживались в Гатчине, казаки еще!» От чего нам? Как на отдыхе и формировании?» Кроме того, время его щекотливое. Вроде у большевиков на харчах проживаем. То-то и откормили вас. Неужто на голодуху держать полк? Само собой. А ваш батальон? Сегодня с красными, а завтра с белыми. Мы с патриотами, чтобы спасти Россию от большевиков с их Лениным, который сам немецкий шпион. Какие вы чумные! Ной прищурил карие глаза, покачал огненной головой. «Эккое у тебя соображение! Ежебы Ленин был немецкий шпион, чего ж тогда немцы не в Петрограде?» Чугунная буржуйка, поставленная на кирпичи, зардела румянцем. Тепло разошлось по всей комнате. В готические окна плеснуло полуденное солнце. Дуни сбросила шинель, и, разувшись, подсела к печке. Болели прихваченные морозом ноги и руки, но она терпела, зло поглядывая на коня рыжего, что он с ней сотворит неизвестно. Экая запамятовал, спохватился Ной. Сейчас подлечу тебе ноги, землячка. У самого не раз прихватывала на позиции, так натирал гусиным салом. Отыскал банку, подсел на корточки возле Дуни, положил ее босую ногу себе на колени. Дуня глубоко вздохнула, откинув голову, прикусила губы, а из прижмуренных черных век потекли слезы. Слеза за слезой, как из родничка. Не от боли в ногах, а от обиды и жалости к самой себе. Она такая разнесчастная, били, не убили, Стреляли, не расстреляли, сколько мучений пережила, сколько горюшка и позора изведала. И никто никогда не пожалел ее. Она нужна была мужчинам на час-два для утехи. И не от того ли Дуня Юскова возненавидела мужчин, не доверяя ни одному из них. Больно? Нет. Ври, запухли пальца. Надо бы мне там еще оттереть снегом, да ты и без того перемерзла. Спиртом бы, да нету, не пьющим и с ординарцем. Взялся оттирать другую ногу. Экая плачешь? Эту ногу, что ли, подвернула? Больно? Не в ногах боль, не в ногах, сквозь зубы процедила Дуня. А, уразумел Ной и тоже вздохнул. Понимаю, Дуня, война, одно слово. И поражения бывают, и победы, а все едино, кровью кровь смывают. У печки-то не надо держать ноги, шибче болеть будут. Дам шестяные носки, надень, Да сунь в рукава моей бекеши, так лучше будет. Не надо, по что? А что мне ноги, если голову потеряла? Как так? Покуда человек живой, голова завсегда на своем месте». И соображение имеет при этом. Обиды и горе отходчиво. Поставил на буржуйку чайник, подкинул в огонь дубовых паркетных квадратиков и взялся за уборку комнаты. Утащил на улицу постели с обеих кровати, вытряхнул на морозе, вернулся, заслал кровати, чтобы все было чин-чином. Подмел пол, предварительно спрыснув пыль водою. Пили вдвоем густо заваренный байховый чай с сахаром. Дуня все так же растерянно и подозрительно взглядывала на Ноя, трудно соображая. Страх жестокого пленения казаками, обида и боль за разгром батальона отошли вглубь сердца. И она, сводя черные круто выписанные брови, думала, «И чего он с ней возится, этот рыжий? Уж лучше бы к одному концу». «Куда запропастился ординарец? Езви его!» Бормотнул Ной, когда Дуня отблагодарила за чай с сахаром, с ржаным ломтем хлеба, испеченного напополам со хвостями. Может, в штабе чего происходит? Дуня села на кровать, а Ной притащил беремя дров, остатки буржуйской мебели и паркетных полов. «Ты замужем, Дуня?» Дуня зло усмехнулась. Они все так начинают. Замужем ли? А если замужем? Счастливый ли брак? Хорош ли муж? Нет, не замужем. Училась, поди, в Питере? У Дуни запрыгала века левого глаза. Нервный тик. Училась. Это она-то Дуня Юскова, содержанка дома терпимости, мадам Тарабайкиной манжурской. Красноярске прошла все науки. В гимназии? В заведении и в домах миллионщиков. А — -а -а, кивнул Ной. Он, конечно, понял, в каких заведениях побывала пулеметчица Дуня. Слышал, что батальонщицы охотно обслуживали женскими любезностями господ-офицеров. Но для Ноя это было отвратно, и он не стал дальше расспрашивать. А какое у вас военное звание? Председатель полкового комитета. А как войсковое, Харунжий? Большевик? Никак нет. Что же вы за большевиков поднялись? Или они вас купили? Мы не продажны, весом ответил Ной. А поднялись по что? Чтобы малой кровью сохранить большую кровь. Не понимаю. Да ведь если бы... Наш полк с артбригадой и ваш батальон прорвались в Петроград, большая бы кровь. А там и без того люди изголодались. Легко ли им? Из таких соображений. Боженька, да ведь вы спасли большевиков. Наше командование рассчитало удар. В Петрограде нас поджидали два полка. Если бы еще ваш полк Не можно то, — решительно отверг Ной. Кабы временное правительство было не буржуйским, миллионщиков разных тогда бы в Петрограде не произошло в октябре восстание. А к чему теперь свергать большевиков, ежели они от большинства власть взяли? И, помолчав, еще раз напомнил из этих соображений. Дуня призадумалась, куда же ее занесло? с кем она с теми кто ее мучил и покупал в заведении за трешку или красненькую бывало катеринки перепадали но от кого и какой ценою все так запутано запутано бормотала дуня настороженно взглядывая на рыжего ноя бывало, я в белой елане вспомнил мой на полевых учениях И дом юсково помню. На середине улицы кажись, большущий, на каменном фундаменте. На углу переулка наш. Богатый, будь он проклят. Вот тина, ахнул мой. Как можно проклинать родительский дом? Нет у меня родительского дома, нету. Есть дом душегуба отца. Ох, как я их всех ненавижу! И цыгана-папашу, и дяди с тетками, и всех-всех! Господи, прости! И Господа ко всем чертям ненавижу! Нету ни Бога, ни черта, а есть только сволочи, сволочи всякие! Но еле промигался. Вот так землячка-миллионщица. С чего в ней лютость к людям и Господу Богу даже? Но не стал спрашивать, вдруг вспомнив слова, которые он вычитал в апокалипсисе перед боем. И если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней больше, нежели о 99 девяти незаблудившихся. А разве можно сыскать более заблудившуюся, чем вот эта потерянная и жалкая Дуня Юскова? Неужели она, эта заполошная Дуня, должна для него стать дороже 99 девяти незаблудившихся? «Что на меня так смотрите?» — спросила Дуня. «Отчего в тебе экое озлобление к людям?» «Вот еще. Меня таскали, таскали, топтали, топтали, а я бы еще любила им учителей своих». «Не все же таскали тебя и топтали. Уже ли не встречала добрых людей?» — Не встречала таких, — зло ответила Дуня, боком привалившись на спинку кровати. — Вот хотя бы вы заверили нашу командиршу батальона, что полк восстанет. И полк не восстал. Не давал я такого заверения. Это ваша командирша сочинила. А если помнишь, я молчал да слушал. И все тут. А потом Балагову... От всего комитета заявили, полк не восстанет. А тебе скажу так, Дуня. Отдыхивайся, не на одних похоронах, поминках и мытарстве жизнь стоит. Бог даст, проглянет и твое солнышко. А так пропадешь, ни за грош, ни за копейку. Пришел ординарец Санька, усы черные, завинченные вверх, чернущий чуб, шельмоватые глаза — Губастый, подобранный, узел картошки притащил, и в карманах белые бикеши консервной банки. Куча новостей к тому же. Сегодня нажрутся казаки конины от пуза, тащут по казармам кому сколь угодно. По пол коню ей бо. Может, и нам взять? Бери да вари на улице. А чего? Чище коня животного нету. Потому и жрать нельзя его. Ох и было в штабе, перескочил Санька, посмотрев на Доню. Карпова с бригады спешно направили в Псков. Всех ваших батальонщиц матросы допросили. Всех бы пустили в расход, если бы не подъехал под войски. Увез остатных в Петроград. Одна писарша, штабистка ихняя, хлипкая такая, на допросе выдала, какой сговор имела командирша Леонова с другими полками. И самых злющих из пулеметчиц назвала. По матросам в суйде строчила, будто отчаянная Георгиевка Евдокия Юскова. — Не я, не я! — вскрикнула Дуня. — Юлия Михайловна сама вела огонь. Санька оглянулся. — Эва, Юлия Михайловна? Она всех в кулаке держала. Вы же ее знаете. С красными комиссарами была красная. В Смольный не раз ездила. Санька переглянулся с Ноем, сказал в полголоса. — Ищут ее. Сам комиссар Свиридов и наши казачьи командиры. Гляди, Ной Васильевич, как бы греха не было, Ной предупредил. — Ты вот что, Александра, что она батальонщица, никому ни слова. Тем паче бушлатной революции, комиссару стало быть. Из Петрограда, мол, землячка наша, слышь? «Была в Белой Елане на полевых учениях». «Ну вот, из Белой Елани. Звать Дуни?» «И к Дуне. По отчеству как?» «Елизаровна», — ответила Дуня и тут же поправилась. «В документах Ивановны записано. Не хотела носить отчество папаши». Мной понимающий кивнул. «Ивановна, слышал Александра?» Не она была командиршей, которая ходила в двух шкурах, сверху натянула красную, а под красной — бело-серая, гадючая. А мне что? — хлопал глазами Санька, разумея слова командира на свой лад. Язвитие втизенился, знать-то. Четыре года воевал, колени не заморал. А тут приспело, а меня штырит за баб. Ной догадался, что на уме у Саньки. — Не вихляй глазами, нутро вижу. — О чем думаешь, выкини с башки. — А про что думаю? — Про мою шашку, потому как она не ржавая. Санька на дюйм стал ниже ростом, посутулился. — Евдокии отдам свою кровать, нам хватит одной. Перемнемся. — Еще поставить можно? — Ни к чему. Под боком сподобнее котелок поганый держать. Санька уразумела, о чем речь. Ох уж, до да чего настырный дьявол. Смыслишь? Не бестолочь. Ладно, теперь ступай коней. Давно пора обиходить. А я загляну в штаб. Какие разговоры, про что? Где подвойски? Должно уехал обратно в Петроград. Бушлатная революция увел его на вокзал. А вечером Сазонов-Грит митинг будет. Зайду в казарму коренбуржцам. Как они? Какие разговоры про арестованных? Все они верчины, доверять нельзя. Иди, погодь, у кого взял консервы? Каптенарму дал, Опять власть употребил? Никакой власти. Сам Захар Платоныч дал. — Бери, — говорит, — как положено председателю комитета. — А что? — Полковник-то со штабными на каких харчах? — Я не полковник, — рыкнул мной. Ступай. Санька ногой за дверь, а Ной остановил. — Погодь. — Ну? — Не через порог. Санька закрыл двери. Тайник, что отыскали в подвале, цел. Как лежало, так и лежит все. А глазом покосился на Дуню. в ноздрях завертела. Конец знать-то тайничку. Санька облюбовал такие знатные женские наряды в тайничке для жёнушки Татьяны Ивановны. Ведь это он, Санька, открыл буржуйский клад. Ему и пользоваться. Да вот, командир. Ладно, иди. Санька умелся в плохом настроении. Пока чистил коней, то и дело плевался и матерился. Шепнуть бы бушлатной революции, что самое злющие из окаянных пулеметчиц спрятаны у председателя. Оренбурцы встретили Ной настороженным молчанием. Терехов-то с Григорием Петюхиным под арестом. Варили конину на трех кострах, шкуровали на снегу убитых коней, выжидали, куда председатель повернет. Половину мяса отдать стрелковым батальонам и батарейцам, — приказал Ной. И, не дождавшись, что скажут казаки, пошел в штаб. Свиридов размашисто шагал по комнате, не выпуская махорочной цигарки из зубов. Сазонов, Павлов и Крыслов чинно расселись по стенке. Пятеро матросов развалились в креслах. Один храпел, уткнувшись головой в стол начальника штаба Мотовилова. — О, харунжей, приветствовал Свиридов Ноя. — Наконец-то! И куда запрепостились комполка Дальчевский и начальник штаба Мотовилов? Увиливают сволочи от решения назревших вопросов. А тут такие новости, Ной Васильевич! За разгром батальона... полку объявлена благодарность военного комиссариата Совнаркома. Приезжал сам под войски. Он считает, что наш полк следует переименовать в красноармейский конный имени Степана Разина. Каково, а? Звучит? Это же событие. Красную армию организуем, браток. И я рекомендовал вас на должность командира как достойного. Не можно то... Как есть уже выборный командир полка. Дальчевский фигура неподходящая. Подвойский оставил нам пропуск на весь комитет полка. Завтра нас ждут в Смольном. Не можно то, — отверг Ной. Как не большевик я. Большевик или не большевик, а приказано явиться, и точка. Комитетчики твои предлагают вон митинг опять созвать. Мало мы горло драли. К тому же семь часов вечера, и казаки устали после боя. Я против. Как можно против? Пускай солдаты и казаки решают, остаться им в красноармейском полку или просить распустить его. По-хорошему так должно. Но валяйте, созывайте, времени ждет. А за что ты Терехова под арест посадил? За изгальство над пленными и за невыполнение приказа. Правильно. Советская власть за такие дела карать должна. Одним горлодером на митинге меньше будет».